Глава четырнадцатая. Погоня за пленниками. Проскакав еще метров двести, Леха заметил в густой высокой траве четверых всадников, быстро уходивших по склону холма, и опознал в них собственных разведчиков. Они тоже его заметили, свернули с прежнего курса и вскоре встретились с Ларином в ложбинке, порошив со всех сторон молодыми деревцами, откуда их никто не мог заметить. Ну что? Коротко спросил Леха, не слезая с коня. Догнали войска! «Догнали!» – подтвердил командир разведчиков, входивших в личную армию Ларина, постоянно следовавшую за ним в этой войне. «Мы приблизились настолько, что видели все и даже слышали разговоры». Он сглотнул слюну, От быстрой скачки во рту у скифа пересохло. «Нам даже удалось захватить пленника и допросить его. И где он?» – поинтересовался Леха, сделанным удивлением осматривая доспехи скифов и мыленных коней. «Где вы его потеряли?» «Теперь он уже беседует с богами». Не моргнув глазом, ответил старший, поправив колчан со стрелами за спиной. «Не тащить же его с собой, нас могли заметить и преследовать. Но мы успели поговорить с ним». «Ясно», – одобрил в действии своих разведчиков Ларин, «сам ведь когда-то был одним из них. Что же он вам поведал?» Сарматы разделились по приказу Гатара», – продолжил докладывать всадник, лошадь которого фыркнула и тряхнула головой. «Теперь впереди нас идет два отряда, точнее две армии». Один под предводительством царя движется прежней дороге, а другой... Ларин на мгновение показалось, что командир разведчиков подбирает слова, чтобы не задеть чувства его хозяина. А вторая армия состоит из амазонок и уходит в сторону Еректа. Все пленники находятся там. «Кто командует отрядом?» – медленно проговорил Ларин, не особо желая услышать ответ. Но услышал именно то, чего боялся. И селе хозяйка Еректа!» «Вот это номер!» Окончательно пал духом бравый адмирал, поднимая глаза на своих разведчиков, которые были отлично осведомлены о его приключениях с амазонками, хотя и помалкивали в присутствии хозяина. «Значит, все-таки и «Сама Арития и часть амазонок остались старым Гатаром», – подтвердил Скиф. «Раз так, то ждать больше нечего», – решился Леха, словно рассуждая сам с собой, и окончательно запутал разведчиков, постановив. «Так тому и быть». И лишь чуть позже добавил. Возвращаемся к стобищу Арче Вместе с разведчиками и сотней своей охраны во главе с Уркуном, он проделал обратный путь до места дислокации основных сил. Это было недалеко. Скифы уже второй день шли по стопам сарматов, но те уходили не напрямую к Днепру или Борисфену, как его называли греки, а сильно забирали в другую сторону, еще дальше на запад. Ларин никак не мог понять, почему они делали такой крюк, но судя по тому, что он узнал только что, все встало на свои места. «Силы арматов разделились!» Спрыгнув с коня, сообщил он Арчею, сидевшему у костровища, на котором жарилось мясо, и, пристроившись рядом, рассказал остальное. Плотно перекусив, вы и начальники поднялись. За это время оба лишь насыщались, особенно не обмениваясь мыслями. Обоим и так было все ясно. «Надо атаковать!» – высказался наконец Ларин, вытирая руки о штаны. «И чем скорее, тем лучше», – согласился мудрый арчей. И Лур нас уже давно ждет обратно. Сегодня же, пообещал Леха, вспомнив вдруг лицо из красивое и властное. Как только настигнем, сразу же нападем. Сходу. При этом он силой сжал рукоять меча. Только Алексей протянул задумчивости арчой, почесав бороду. Нам тоже придется разделиться. Один из нас должен атаковать армию с пленниками, а другой прикрывать его. Если оставить Гатара без присмотра, Он легко может зайти к нам в тыл и отрезать от моря. Возможно, это ловушка. Не думаю, отмахнулся Леха. Просто решили подальше увезти пленников, вот и разделились. Гатар же идет обратно к своей столице. Сейчас идет, кивнул Арчой, продолжая теребить свою бороду. А ночью может развернуться и с рассветом быть уже под Ольви. Кони скачут быстро. Ну хорошо, согласился Леха, не в силах больше спорить. Тогда ты оставайся следить за армией Гатара, Я же поскочу за амазонками, вызову пленников и вернусь». «Это моя ошибка», – напомнил Арчой. «Ничего», – отмахнулся Леха. «В этот раз я тебе помогу, а если что, я отвечу за тебя». Видя, что Ларина не переубедить, Арчой согласился. «Пусть боги будут на твоей стороне», – напутствовал он Ларина. «Они всегда на моей стороне», – ухмыльнулся бравый адмирал, потеряв след от копья на своих доспехах. Сражение с амазонками состоялось тем же вечером. Скифы преследовали и догнали Арьегард армии Сарматов в очень удобном для нападения месте на переправе через небольшую речку. Едва завидев фигуры, затянутые в кожу доспехов, хорошо различимой в вечернем свете солнца, Ларин приказал: Атаковать! Немедленно! Небольшая армия, которой командовал адмирал, насчитывала почти 5000 человек. Вполне достаточно, чтобы захватить несколько городов или даже небольшую область. Например, Ерек со всеми окрестностями. Амазонок, по данным разведки было не более трех тысяч. Армия Гатара насчитывала в несколько раз больше солдат. И почему царь Сарматов решил отдать всех пленников веселее, Ларину было неясно. Он, однако, не слишком над этим задумывался. Имевшихся сил амазонкам хватало для защиты пленников. И он был уверен, что Сарматов нужно атаковать как можно быстрее. До тех пор, пока они не ушли слишком далеко вглубь своей территории. Впрочем, это Ларина тоже не пугало. Амазонки давно находились на своей территории. А лёха готов был преследовать и селей хоть до самого директа если понадобится головной отряд скифов растекший славой спустился с поросшего лесом холма местность уже начинала меняться деревья становилось все больше и набросился на колонну амазонок, которые похоже не подозревали что их преследует осыпав воительниц еще находившихся в воде градом стрел скифы на полном скаку врубились в порядке сарматов и опрокинули их строй прямо в реку но амазонки тоже не зря считались воинственными Потеряв после внезапной атаки человек пятьдесят, они выбрались на берег и здесь развернулись, встретили врагов лицом к лицу. На скифов посыпались ответные стрелы. Амазонки били в упоры своих длинных луков, которые значительно прорядили порядки наступавших. На другой берег выбралось гораздо меньше солдат, чем ускакало в первую атаку. А те, кто выбрался, столкнулись с ожесточенным сопротивлением воительниц. Амазонки с распущенными волосами, которые ветер вырвало с под шлемов, вращающие длинными мечами на фоне закатного солнца, выглядели впечатляюще. Леха против воли вновь залюбовался своими врагами, даже несмотря на то, что от этих длинных мечей гибли его лучшие воины. Не каждый день идешь в атаку против сотен вооруженных женщин. «Хорошо дерутся чертовки», – пробормотал Леха, глядя, как его солдаты с большим трудом выбили амазонок с берега, отвоевав себе сначала лишь небольшой плацдарм. Ларин, подобно монгольскому хану будущего, Наблюдал за сражением с холма на другом берегу. «Да, бой бабы – это опасно», – резюмировал он результаты первой атаки, стоившей ему немалых потерь. «Хорошо, что в других армиях таких бойцов не держат». Утешало только то, что регард Амазонок полег весь. Попытавшись продолжить преследование, скифы натолкнулись на основной отряд, но были отброшены назад и вернулись к берегу. «Пусть ждут, пока переправятся основные силы», – ответил адмирал посыльному, прискакавшему с докладом с другого берега. Похоже, с этими чертовками слишком быстро не выйдет. Придется растянуть удовольствие. Преследование затянулось. Когда его армия переправилась на другой берег, разведчики доложили, что войска хозяйки Еректа, не задерживаясь, уходят вглубь сарманских земель, не оставив даже заградительного отряда. Не может быть, подумал вслух Леха. Не настолько же они глупы, чтобы решить, будто я перестану их преследовать. Что-то тут нечисто. Может, Орчай прав? Но отставать от амазонок он не собирался. Леха уже почуял вкус крови, как собака, впившаяся в раненого медведя, и не собирался отказываться от своей добычи. Тем более, что лур ждал его только с победой, а Ларин даже за Арчоя, можно сказать, поручился. И теперь все зависело только от него самого. Никаких вестей о том, что их кто-то окружает или заходит в тыл, пока не поступало. Однако уже не так далеко было и до Иректа, Поэтому Леха отдал приказ немедленно устремиться в погоню, догнать, и атаковать армию селей. Пленников, по словам разведчиков, везли в голове колонны, на виду у начальства. В погоне и новой атаке участвовали 500 человек. Следующая стычка состоялась в ложбине, по которой проходила дорога, медленно, но верно уходившая в лес. Места для наступления широким фронтом здесь было мало, но скипы все же попытались. За поворотом их встретили лучники градом стрел. Те, кто доскакал, в ярости обрушили на амазонок удары своих копий а затем вход ход пошли мечи. На этот раз амазонок было больше. Они перегородили всю ложбину, а дополнительные отряды лучников, спешившись, засели наверху колбов с обеих сторон. Драка между тем была жестокой, но недолгой. Остановив скифов на некоторое время и ослабив удар, уничтожив при этом две трети отряда, амазонки вновь оттянулись назад и, отбиваясь от наседавших скифов, стали уходить дальше в лес. К вечеру преследование пришлось прекратить. Разведчики потеряли сарматов из вида. Она словно со мной играет», – решил Леха, узнав об этом. Он сидел у костра со своими сотниками и ел мясо, пребывая в плохом состоянии духа. Не ввязывается в большое сражение, а словно хочет заманить подальше. Арчой, видимо, прав. Да что толку? Пленников все равно нужно отбить. Он прекратил жевать, обвел взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, своих сотников и приказал. «С рассветом вы должны разыскать их. Завтра мы устроим этим амазонкам настоящую битву» а поднявшись, добавил «Последнюю, и освободим пленников». А про себя подумал «Устал я за ними гоняться, пора я обратно к морю». И Иллур заждался, а царь ждать не любит. Когда первые лучи солнца поднялись над верхушками сосен, открытые степи уже давно остались позади. Скифы были уже давно в седле. Вся армия устремилась в погоню. Ларин отдал приказ сначала выследить сарматских воительниц и немедленно доложить. На этот раз атаковать он решил сам. К его удивлению, сарматы нашлись быстро. Их лагерь стоял на другом берегу небольшой реки. И воительница, хорошо отдохнув ночью, только собирались покидать его. Узнав об этом, Ларин пришел в ярость. Так они даже не стремились уйти подальше, только и смог вымолвить изумленный адмирал и добавил, обращаясь же только к одному ему известному собеседнику. «Значит, хочешь сказать, что не боишься меня? Что ты все еще тут хозяйка в своем чертовом еректе?» Он выхватил окинак, сжав его рукоять искусно украшенную золотым орнаментом, и дернул по воде коня. «Можно по лесу обойти лагерь и ударить в голову колонны?» – в раздражении спросил он у разведчика, горцевавшего на коне перед ним. «Будет сложно подойти незамеченными?» – ответил разведчик. «Лагерь охраняется разъездами со всех сторон». «Ничего, мы попытаемся», – отмахнулся адмирал. «Показывай дорогу!» А, обернувшись назад, крикнул. «И не смей, бери своих людей. Со мной пойдет три сотни всадников. Уркун!» «Остальные по твоей команде ударят прямо по дороге. Начинай прямо сейчас, и пусть твой удар будет таким сильным, что они позабудут обо всем. Уркун быстро кивнул, подтвердив приказ, а Леха, увлекая за собой большой отряд всадников, растворился в лесу. Разведчики вывели их сначала на берег ручья, который впадал в небольшую речку, пробрались вдоль него примерно с полкилометра и лишь затем оказались у брода. Здесь Ларин переправился на другой берег, стараясь не понимать лишнего шума и озираясь по сторонам. Все прошло тихо, ни одна ветка не шелохнулась, но Леха отдавал себе отчет, что на этой земле у всех деревьев есть глаза и уши. Вряд ли ему удастся полностью скрыть передвижение трехсот инсадников. Скорее, бравый адмирал надеялся на атаку Уркуна, которая отвлечет на себя все внимание. И она не заставила себя долго ждать. Где-то далеко справа послышался топот копыт множества коней, а вслед за этим – крики и звон оружия. «Началось!» – выдохнул Ларин поднимая коня по заросшему деревьям склону. «Ну, теперь держись, любовь моя, скоро я приду к тебе на свидание». Они благополучно поднялись по склону и, никем не замеченные, углубились в лес, сдвигаясь вдоль дороги. Когда звуки сражения остались далеко позади, разведчики наконец свернули направо, взяв курс на лагерь. По прикидкам Ларина, они уже должны были обойти его и теперь приближались к тому месту, где могли повстречать сарматских воительниц, спешно покидающих свое стойбище. Леха очень надеялся, что из селея, узнав о нападении, первый покинет его вместе с пленниками и жаждал быть на дороге еще до того, как она там окажется. Но встреча с прекрасными воительницами состоялась гораздо быстрее, чем ожидал скифский военачальник. Едва они преодолели последний холм, за которым начиналась та самая ложбина с дорогой, как увидели внизу, буквально метров двадцати, отряд спешившихся амазонок. Их было человек тридцать, все с луками в руках. Судя по всему, Это было охранение, притаившееся в лесу на случай прорыва или внезапной атаки скифов. Увидев своих врагов, амазонки среагировали мгновенно. В Ларина и его бойцов тут же полетели стрелы. Несколько человек рухнуло с коней, одна стрела просвистела над головой адмирала. Еще две впились в соседней сосны. — В атаку! — заорал Ларин, прикрываясь щитом от новой волны стрел и пуская коня вскачь. — За мной! Проскакав положенные 20 метров, Он собрал на своем щите целый ежик-стрел, но был еще жив. Леха с размаху рубанул мечом по голове ближайшую амазонку, почти раскроив той шлем. Затем воткнул клинок в грудь другой, только что осадивший с коня бородатого скифа своей стрелой и еще не успевший зарядить лук. Выронив его, мертвая красавица рухнула на траву рядом со своим конем. Шеренга скифов с копьями, скакавшая вслед за ним, быстро приредила прекрасных лучниц. На глазах адмирала его воины проткнули копьями человек десять, остальных же быстро зарубили мечами. Амазонки сражались до последнего, но погибли почти все. Лишь трем удалось скачать на коней и ускакать вниз, поднимая тревогу. «Вперед, за ними!» – вновь завопил Ларин. «Никто не должен уйти из этого лагеря!» Больше всего Ларин боялся сейчас не с Армадских стрел или копий, а того, что Иселея уже покинула лагерь с пленниками, оставив его в дураках. Чем ближе он находился от нее, тем больше ему казалось, что прекрасная мазонка затеяла это все лишь с одной целью – заманить его к себе. Только вот зачем? Неужели хочет отомстить? Лихорадочно думал Леха, погоняя коня и вспоминая давний разговор, когда после ночи любви Исилея предлагала ему перейти на свою сторону. «Но ведь это не я ее предал, это сарматы напали на нас. А она что же, любовь от войны не отличает? Или простить не хочет, что отказался стать сарматом? «Эх, бабы, бабы, вас не поймешь». В душе его волновала встреча с бывшей полюбовницей. Но он также понимал, что вряд ли она теперь будет с ним миловаться. Даже, предая он своих, вряд ли сарматы приняли бы его, после того, что он сделался к войском в недавнем сражении. Но Ларин и не думал предавать Лора, Слишком много у него в жизни изменилось за последнее время. Особенно после посещения Крыма. Нет, не та уже была ситуация. И эта встреча несла кому-то из них верную смерть. Впрочем, об одном он зря беспокоился. И Селия никуда не торопилась, и, похоже, не думала прятаться. Едва отряд скифов выскочил из леса на дорогу и направился к лагерю, раскинувшись в какой-то сотни метров, адмирал тотчас увидел ее. Прекрасная амазонка сидела на коне в доспехах, но без шлема, и ветер развивал ее длинные волосы. Длинный меч, срубивший не одну голову, свисал сбоку седла. Вокруг нее находилось много других воительниц, окруживших ее кольцом. Но не слишком много, чтобы остановить Леху. Основная драка шла на дальнем краю лагеря. Там он ясно разлетел черные доспехи амазонок, плотными рядами перегородившие всю ложбину от края до края. Их там было целое море, а скифов отсюда он различить даже не смог. Видно, люди Уркуна пока не смогли опрокинуть этот заслон и дрались еще где-то на поступах. Значит, вся армия здесь, решил Ларин. Вот и отлично. Покончим со всеми проблемами разом. Не люблю долго тянуть. Приближаясь к тому месту, где находилась Иселея, словно не замечавшая атаки скифов в тылу и раздававшая приказания своим воительницам, Ларин заметил Гелесподиса, которого держали две крепкие на вид амазонки десятки метров от коня своей начальницы. Там же находились еще несколько пленных греков из Ольвии. «Значит, жив еще!» – выдохнул Ларин. «Держись, Гелесподис! Недолго тебе мучиться осталось!» Иселея заметила атаку отряда Лехи Ларина только тогда, когда мертвые амазонки начали падать со своих коней метрах тридцати от нее, а стрелы засвистели над ее головой. «Не убейте пленников!» – предупредил адмирал-ординарца, скакавшего рядом, горцуя на коне посреди свалки. «Они нам живые нужны!» Лишь тогда Иселея посмотрела в ту сторону и увидела дерущихся скифов, во главе которых бился бравый адмирал, скосивший уже не одну красивую голову на своем пути. «Я иду, любовь моя!» – крикнул Ларин, схлестнувшись с очередной воительницей, которая своим длинным мечом едва не раскроила его щит, отрубив от него почти треть. «Подожди немного! Управлюсь только с твоими подружками!» Пригнувшись под очередным ударом, грозившим лишить головы его самого, Ларин все-таки достал и эту амазонку, вонзив ей свой меч прямо в бок. Согнувшись пополам, девушка рухнула вниз, истекая кровью, и заставила Леху лишний раз поморщиться от мысли, что он вынужден убивать женщин. Но такую судьбу они выбрали себе сами, решив встать на путь войны. И конец здесь тоже был предрешен. Если ты запросто можешь отправить на встречу с богами множество мужчин, то жди, что рано или поздно кто-то из них отплатит тебе тем же. Бой, однако, еще не был закончен. Скифы лихим наскоком истребили половину охранения селей, которая по-прежнему оставалась на месте, словно дразнила Ларина своим пренебрежением к опасности. Разделавшись с очередной амазонкой, поразившей его в плечо, Лёха вышиб её из седла точным ударом клинка и вдруг услышал за своей спиной топот сотен копыт, от которого задрожала земля. «Куркун, что ли, решил в обход ударить?» С непониманием развернул Ларин голову и увидел, как целая лавина воительниц черных доспехов вдруг выскочила из-за холма, перекрывая ему путь к отступлению. Их было даже на первый взгляд не меньше пятисот, против от силы двух сотен, оставшихся от авангарда, пришедшего сюда вместе с адмиралом. «Твою мать, засада!» Выругался Ларин, горцуя на коне и высматривая пути для возможного отступления, но их не было. Арчей был прав. Амазонки надежно отрезали его от леса позади, перекрыв также дорогу. «А ты подготовила мне подарок, любимая?» Взъярился Леха, бросая коня в сторону из селей, до которой было уже рукой подать. «Ну я сейчас до тебя доберусь!» Он проскакал не более трех метров, прежде чем ему навстречу устремилась сразу триконная Амазонки. Одну он шип своим яростным ударом клинка. От удара меча второй в щепке разлетелся его собственный щит, а длинный меч третий нашел его голову. Измочаленный шлем слетел с нее, и со звоном в ушах Леха рухнул на землю, потеряв сознание. Когда пришел в себя, руки у него были уже связаны. Во рту Ларина ощутил вкус какой-то грязной тряпки. Над ним склонилось несколько воительниц, быстро опутывая ноги тонкими веревками. Леха пытался дернуться, но тщетно. «Свяжите его покрепче, его босс!» Услышала над собой знакомый голос. Арития была права, это оказалось слишком легко. Ларин опять попытался дернуться, но его сознание потушел новый удар по голове.